Глава седьмая. Еще час, и мы оказались около отеля, который, к моему удивлению, реально был оккупирован фанатами группы. Целая толпа молодых людей и девушек собралась у величественного здания в стиле сталинского ампира, которое когда-то давно много десятилетий назад даже получила несколько архитектурных премий. Много десятилетий назад это был дом культуры, в 90-х там располагались офисы. А в нулевых здание выкупила известная международная сеть отелей. С тех пор здесь располагалась одна из лучших гостиниц города, пафосная и дорогая. Не мудрено, что музыкантов заселили сюда, и не мудрено, что фанаты узнали, где остановились их кумиры. Фанатов на своем веку я видела много, но эти превзошли всех. Они реально оцепили гостиницу и хором скандировали «Лорды, лорды, лорды». Они выкрикивали имена музыкантов по отдельности, признавались в любви, махали самодельными транспарантами, просили выйти, а после и вовсе вдруг все вместе стали петь на английском одну из песен. Поначалу хор был нестроенным, но к середине первого куплета выровнялся. Фанаты словно одну волну подхватили, и у меня по рукам побежали мурашки. То ли от осознания того, как крепко может связать музыка незнакомых людей, то ли от воспоминаний. «Несовершенство» — так называлась эта песня. Я слышала ее много лет назад. Так часто, что знала наизусть. Шесть лет назад — галас Старый гараж сотрясался от звуков громкой музыки. В нем репетировали четверо парней — гитарист, басист, ударник и вокалист. Типичный состав типичной провинциальной рок-группы. У них были не самые лучшие инструменты, да и слух их был далеким от идеала, зато энергии и энтузиазма было хоть отбавляй. Они называли себя и Икар. Это название придумала им Наташа, девушка-вокалиста, и считали, что обязательно покорят мир, так же, как и их кумиры. Одна из самых успешных рок-групп последних десятилетий — Red Lords. Красные лорды — лучшие из лучших. Их плакатами была завешена одна из стен гаража, в котором парни из Экара репетировали, их песнями были забиты плейлисты. Молодые музыканты во всем пытались подражать своим кумирам, и в музыке в первую очередь, поэтому чаще, чем собственные песни, они играли песни лордов. Каверы у них получались отличные, они даже несколько раз в местном клубе выступали, на разогреве и сольно во время небольшого местного фестиваля. Сейчас они тоже играли кавер на песню «Несовершенство», которая то плавно лилась в куплетах, то грозно ревела в припевах. Конечно, оригинал был намного лучше, но парни отдавались процессу всей душой. Ведь у них и слушатель был. В гараже кроме них находилась рыжеволосая девушка в топике и коротких шортах, которая снимала музыкантов на камеру телефона. Влюбленными глазами она смотрела на вокалиста. Высокого стройного парня со светлыми растрепанными волосами до линии подбородка и легкой небрежной щетиной, как у Курта кабейна одетого в одни джинсовые бриджи. Казалось, он полностью погрузился в музыку, однако в какой-то момент он вдруг резко перестал петь. «Стоп!» — крикнул он, отодвигая ладонью микрофон. «Парни, стоп!» «Что опять серый?» Нахмурился ударник, вытирая салбопот. В гараже был старый, едва работающий напольный кондиционер, который откуда-то притащил ударник, а лето в приморском курортном городке нынче выдалось жарким. Июньское солнце палилось неистовой силой. «Гитара опять лажает», — коротко ответил вокалист, пристально глядя на одного из музыкантов. Тот прикусил губу. «Я стараюсь». «Ты плохо стараешься, чувак. Я же сказал тебе, репетируй дома». «Я репетировал». «Не слышу. Ты гитару вообще настраивал?» — сощурился вокалист. «А ты как думаешь?» — сквозь зубы спросил парень с гитарой наперевес. «Думаю, нет». «А я думаю, да». Парни встали друг напротив друга, оба яростные и злые. Конфликт между ними рос с каждой новой репетицией. Солисту не нравилось, как играет гитарист, гитарист критиковал все его песни. «Думаешь или точно настраивал?» «Какого черта ты ко мне придираешься, урод?» «Я хочу, чтобы наша группа чего-то добилась. У нас появился шанс. Нам нужно просто отыграть на отличное и отправить видос тому продюсеру», с яростью выкрикнул солист. «Пройти этот гребанный отбор. Мы должны пройти его и приехать на само прослушивание. Но вы играете паршиво, как будто бы вам плевать. Хватит истерить. Хватит лажать». «Парни, перестаньте!» — попытался встрять ударник, пока басист, махнув рукой, жадно пил воду. «А ты все портишь, придурок!» — продолжался лист. «Фальшивишь в каждой ноте! Ты ритм не держишь! Ритмический рисунок просто в заднице! Я тебе сто раз сказал, отстукивая ритм ногой, твою мать!» «А я сто раз тебе сказал, что у меня так не получается!» — прорычал гитарист, срывая с себя свой инструмент. Он в любую минуту был готов броситься на солиста, но до схватки дело не дошло. «Хватит!» — решительно встала между ними Наташа. «Еще одна драка, и я, клянусь, больше не приду сюда. Остыньте и продолжим, ясно?» Парни, нехотя, отошли в разные стороны. Эта хрупкая с виду девушка с копной огненных волос никому не давала спуску. Характер у нее был железный. Гитарист отошел в сторону, чтобы выпить воды, а солист, прихватив пачку сигарет, вышел на улицу из гаража. Солнце стояло высоко в небе и нещадно пекло, зато в воздухе носился приятный прохладный ветерок, приносящий морскую мятную свежесть. Парень нервно закурил и вздрогнул, когда его обвили тонкие женские руки, а к обнаженной спине прижалась чья-то горячая щека. «Прости, малыш, я опять не сдержался», — хрипло сказал парень. Ничего, Сережа, мягко ответила Наташа, обнимая его еще крепче. Их тела были горячими из-за жары, но отлипать от любимого девушка не хотела. Он ведь ее единственный тот, кого она так безумно любит. Но он реально лажает. Знаю, будь к нему снисходительным, у Сашки опыта нет. И мозгов, добавил Сережа. И мозгов, согласилась Наташа. Но если у тебя их больше, будь терпимее. «Я просто хочу попасть на прослушивание к тому продюсеру. Я хочу вырваться отсюда, Наташ. Стать... знаменитым? Значимым. Хоть для кого-то. Как лорды. Как Кизон. Ты же знаешь, он мой кумир». «Значимым», — устало повторил Сережа. «Ты значим для меня», — тихо ответила девушка. Все получится. Не сомневайся в себе и бросай курить. Ты же вокалом занимаешься». «Как только пройдем отбор, обязательно брошу», — пообещал он. Первой в гараж вернулась Наташа, настраивая на ходу камеру телефона, на которую собиралась снимать группу. Ее парень вернулся пару минут спустя. Они оба верили, что все будет хорошо. И Кар продолжили исполнять кавер на песню «Несовершенство». «Если я обижу тебя, убей меня. Если я сделаю тебе больно, убей меня. Если я полюблю тебя, воскреси». «Ты — мое несовершенство, ты — мое отражение. Без тебя я не идеален, но с тобой совершенен». «Ненормальные», — зачарованно протянула я, глядя на поющую толпу. «Настоящие фанаты», — усмехнулась Оксана. «Я читала в группе, со всех ближайших городов съехались. Еще бы, когда появится второй шанс попасть на концерт лордов?» Такие деньги спускать на билеты и дорогу, проворчала я. О ценах я прекрасно была осведомлена, но, на мое удивление, даже самые дорогие билеты в вип разлетелись быстро. Ради кумиров готовы на все, хихикнула коллега. Мы уже хотели выйти из машины, как раздался оглушительный виск, который тотчас подхватили десятки восторженных голосов. Окно на самом верхнем этаже гостиницы распахнулось. В проеме появился молодой, обнаженный до пояса татуированный мужчина с длинными черными волосами и неплохим прессом. Лицо у него было таким мрачным и пафосным, что казалось, он вышел не из своего номера, а из чертогов ада, которым повелевал. Визги усилились, это был гектор фронтмен группы. Он помахал фанатам, вызвав целую бурю эмоций, и приложил палец к губам, явно призывая их молчать. Однако жест его услышан не был, вопли стояли на всю улицу. А когда позади него нарисовался еще один персонаж, темноволосый парень тоже без футболки, и положил ему на плечо руку, улица вообще просто взорвалась от воплей. Кажется, это был Визард, хотя нет, Кизон, точно он. Я прищурилась, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям и не понимая, что не так. Что-то явно было не так. Кизон радостно помахал толпе и стал делать то, от чего у меня просто глаза полезли не на лоб, а на темечко. Он выхватил откуда-то стопку долларовых купюр и выбросил в окно. Я зачарованным взором смотрела на то, как в буквальном смысле с неба падают деньги. Они кружились в воздухе, словно бумажные птицы, и люди, задрав головы, смотрели на них, не веря, что это деньги. А когда осознали, кинулись их ловить. Те, кто еще недавно вместе исполнял песню красных лордов, словно одна большая и дружная семья, вдруг превратились в агрессоров. Они пихали и отталкивали друг друга, пытаясь урвать купюры, рассовывали их по карманам, выхватывали у тех, кто оказался слабее, сжимали в пальцах, сминали, рвали, рычали, словно в зверей превратились, увидев деньги. В них будто какой-то инстинкт проснулся, звериный. Это был какой-то сумасшедший дом. Лишь часть фанатов осталась в стороне, они наблюдали за происходящим такими же дикими глазами, как и я. Кто-то снимал происходящее на телефоны, а один неприметный тип рядом с углом соседнего дома на профессиональную камеру. Кизон выкинул в окно еще одну пачку купюр, и снова они закружились в воздухе, привлекая внимание всех, кто находился на улице. Случайные прохожие бросались в толпу, пытаясь завладеть деньгами. Даже Оксана едва не подорвалась и не помчалась за халявными деньгами, я вовремя схватила ее за плечо. «Не смей, эти кабаны тебя там раздавят!» «Точно! Что это со мной?» — слабо улыбнулась коллега. Я лишь вздохнула и перевела яростный взгляд наверх на распахнутое окно. Кизон смотрел на беснующихся людей внизу и смеялся. «Придурок!» — воскликнула я. «Ты посмотри, какая он мразь!» Про него пишут, что он ненормальный, — кивнула Оксана. Но я не думала, что настолько. Я с ненавистью, которая непонятно откуда взялась, уставилась на музыканта. Он что, возомнил себя богом? Кидает людям деньги, словно корм свиньям. Ему весело? Смешно наблюдать за тем, как люди стараются урвать хоть немного денег, с которыми у них и так, скорее всего, проблемы? Его это веселит? Он чувствует себя царем мира? Из-за того, что богат и знаменит? А мы... Мы для него быдло, которая падка на деньги? Это все было так отвратительно, что я сжала кулаки. Вот же урод! Настоящий моральный урод! А Сережа хотел быть на него похожим. «Они не настоящие!» — заорал вдруг кто-то из толпы. «Это подделка!» «Точно!» — раздался еще один голос. «Банк приколов! Кизон нас обманул!» «Фальшивка, фальшивка, фальшивка!» — разнесся над улицей разочарованный гул. Я от удивления едва собственной слюной не подавилась. «Да что за цирк устроил этот кизон?» Люди успокоились, перестали делить деньги, замерли и подняли головы вверх на своего кумира. Они тоже не понимали, что происходит, как и я, и, как я была уверена, были злы на него. «Стоп, стоп, стоп! Розыгрыш, леди и джентльмены!» Раздался его громкий и уверенный, смутно знакомый голос. Американский английский, почти без акцента, чуть развязный и насмешливый. Это был розыгрыш. Деньги фальшивые, это просто пранк. Я думала, фанаты сейчас просто на стены полезут, чтобы достать Кизона и линчевать его. Однако парни и девушки, порядком потрепанные после битвы за деньги, заулыбались. Они вообще нормальные или как? «Эй, ребятушки, вас этот тип за идиотов держит, какого демона вы не хотите ему отомстить? Врезать промеж глаз, чтобы белоснежная улыбка с этой самодовольной рожи пропала!» «Никогда не ведитесь на то, что дают бесплатно!» — громко и выразительно продолжал Кизон. «Это никогда не закончится ничем хорошим!» Толпа фанатов поддержала его криками, и я с досады стукнула кулаком по панели приборов. «А где же прилюдное линчевание этого козла?» «Сегодня жарко, до концерта еще не скоро, поэтому каждому напитки и еда за наш счет. Все поняли?» «Да!» — прокричали обезумевшие от счастья фанаты и стали скандировать имя своего кумира «Кезон! Кезон! Кезон!» Он поклонился, да так театрально, что я скривилась. «Я тебя люблю!» — истерично провизжала какая-то девица. «Ты же сказал, что ничего не дают бесплатно!» — заорал следом какой-то бойкий парнишка, сидящий на плечах у своего друга. На нем была футболка с символикой группы, череп с крыльями. Кизон вновь улыбнулся. «Верно, мы угощаем вас, а вы взамен расскажете, какая мы крутая группа. И даже если Гектор будет лажать, делайте вид, что не замечаете», — доверительно сообщил Кизон, после чего чья-то рука втянула его в номер. Окно захлопнулось, фанаты заорали пуще прежнего, и я вдруг поняла, что провести музыкантов через всю эту толпу будет делом нелегким. И охрана не поможет. В это же время, как по мановению волшебной палочки, подъехал фургон с логотипом известной международной сети быстрого питания. Оттуда выскочили бойкие парни в фирменной фиолетово-зеленой форме и стали раздавать всем вокруг бесплатные газировку и гамбургеры. О деньгах, сыплющихся с неба, напоминали только стоптанные купюры на асфальте. Фанаты, и случайно оказавшиеся рядом прохожие, были счастливы. «Обалдеть!» — похлопала ресницами Оксана. «Это что сейчас было?» «Похоже на рекламу», — отозвалась я неуверенно. И тут до меня дошло. «Слушай, точно!» «Когда я искала информацию по группе, мне попалась одна статья». Эта сеть заключает договоры со знаменитостями и с лордами тоже. Поэтому около угла того дома тип с профессиональной камерой стоял, дошло до меня вдруг. Они это все снимали, чтобы потом в интернет выложить. Офигеть, Кизон, круто рекламу в жизнь интегрировал, усмехнулась коллега и спохватилась. Так, Наташа, я звоню Вадиму, уточню кое-что и будем прорываться к отелю. Нам нужно встретиться с их турменеджером. До Вадима она не дозвонилась только до его зама. Павел Аркадьевич дал нам все нужные инструкции, и мы с некоторой опаской пошли ко входу шикарного отеля, который браво защищали из десяток охранников. Через толпу без приключений прорваться не получилось. Меня схватил за руку плотный парень в кожаном жилете. Бедняга, как он только в нем не спарился. «Эй, твои родители, случайно, не пекари?» — спросил он, оглядывая меня с ног до головы плотоядным взглядом. «Откуда у них такая крошка?» Я закатила глаза. Этот подкат стар, как мир. «А твои, случайно, не скребли по сусекам?» — ласково спросила я и резко выдернула руку из его пальцев. «А то откуда у них такой колобок?» Его друзья, жующие бесплатные гамбургеры, захохотали, а парень насупился, но, слава богу, преследовать нас не стал, и мы добрались до крыльца, ведущего в гостиницу. Охрана, что не давала фанатам красных лордов прорваться внутрь, внимательно изучила наши пропуска и пропустила и пёк от духоты и шума, мы попали в прохладный холл с колоннами и мраморным полом. Изысканно пахло свежими цветами и ванилью. Совсем немного, чуть горьковато, но при этом утонченно. В лаунж-зоне я увидела нескольких мужчин и женщин. Все они были одеты так, словно собирались на важное мероприятие. Выглаженные рубашки пола, идеальные стрелочки на брюках, коктейльные платья из последних коллекций, украшения, сумки, часы, модная обувь, В джинсах, футболке и кедах я почувствовала себя не в своей тарелке, но лишь на мгновение. Вздернув подбородок, я направилась к стойке администратора. На нас с Оксаной весьма выразительно взглянули, но от комментариев воздержались. И уже через четверть часа мы общались с турменеджером красных лордов, молодым мужчиной с прилизанными черными волосами и серьгой в носу. Звали его Грегори. Он широко улыбался, но оказался то еще скотиной. «Мы нашли другую гостиницу для вашей команды», — сказала ему я. Я часто вела переговоры, потому что не у всех коллег знание английского было хорошим. Оксана сейчас и половины не понимала. Учли все требования. К тому же она находится в тихом месте на закрытой территории, где фанаты не смогут помешать отдыху музыкантов. «Отлично, мы готовы выдвигаться через полчаса», — жизнерадостно заявил нам. Приезду должен быть готов завтрак для всех членов команды. Не забудьте про мармеладных мишек для Марса, клубничное молоко для Феликса и десерт для Гектора. Как его...» — защелкал пальцами в воздухе турменеджер. На его лице появилась улыбочка аля. «А читаете вы звездный райдер, господа?» «Рисовый крем», — подсказала я ему. «Да мы его проштудировали, этот райдер». «Верно. Это рисовое дерьмо я имею в виду», — кивнул турменеджер. «Ах да, кое-кто хочет поплавать в бассейне. Вода должна быть не выше 25 градусов, окей?» «Окей», — ответила я, записывая все его поручения в блокнот. «Все будет сделано». «Какова длина бассейна?» — спросил Грегори. «Сейчас уточню», — с каменным лицом ответила я и набрала номер администратора из СПА-отеля. «Вот козлы! Какая им разница, какая длина!» Сказать, что сотрудница СПА-отеля удивилась, не сказать ничего. Но длину бассейна я узнала. Двадцать пять метров. «Что за метры? Сколько в футах?» Я тотчас полезла в интернет. «Чуть больше восьмидесяти двух», — ответила я. «Мало», — задумчиво сообщил мне Грегори, поедая жареные орешки из вазочки на столике перед нами. «Что значит «мало»?» — не поняла я. «Он издевается или как?» «Лорды — это звезды, милочка». «Они привыкли ко всему самому лучшему», — с превосходством взглянул на меня Грегори. «Они плавают в больших бассейнах с длинным курсом. Иначе им будет сложно считать, сколько нужно проплыть. Ищите другое». Я едва сдержала недоброе слово. «Они что, тупые? Не смогут сосчитать, сколько раз им нужно будет проплыть?» «Боюсь, ничего лучше мы не найдем. Поверьте, это действительно замечательный вариант», — тихо ответила я, — с ужасом подумав, что будет, если они откажутся от нашего варианта. Я просто сойду с ума». Грегори осмотрел нас с притихшей Оксаной долгим взглядом и, наконец, кивнул. «Окей, мы согласны. Раз уж в вашем городишке больше ничего достойного нет, нам придется принять эти условия». Мне захотелось дать ему пинка за это самодовольство, но я сдержалась. «Может быть, в бассейне должны плавать лепестки роз?» — услужливо спросила я. «Нет, не стоит». «Или обнаженные девственницы?» «Шикарная идея, но нет. Боюсь, не все смогут оставить их ради концерта», — почему-то хихикнул турменеджер. «Что ж, тогда выдвигаемся. И да, не забудьте сделать так, чтобы фанатов рядом не было. Очень раздражает, очень». «Куда их деть?» — растерялась я. «Откуда мне знать? Куда хотите?» — пожал он плечами, встал, прихватив горсть орешек, и пошел прочь. А мы с Оксаной уставились друг на друга круглыми глазами. Градус моей ненависти к этой группе повышался. «И как избавиться от фанатов? Увести за собой под звук флейты, как крысолов вывел из города крыс?» — с раздражением спросила я, следя за ними через огромные окна в холле гостиницы. Им нас не было видно, а вот нам их было видно отлично. Они и не собирались отступать. Выглядели словно воины, которые осаждали крепость. «Попросить их уйти не вариант, да?» — вздохнула Оксана и сама же себе ответила. «Не вариант. Боже, эта работа меня с ума сведет. Кстати, моя младшая сестра рассказывала мне несколько раз смешную историю про музыканта». «Не поняла?» — нахмурилась я. Когда она училась в школе, к ним зачем-то пришел один музыкант, тоже довольно известный. Молодой, красивый, талантливый и холодный, словно айсберг. В общем, типичный подростковый кумир. Школьники его буквально атаковали, и чтобы увести их от него, руководство пошло на хитрость. Они попросили кого-то то ли переодеться, то ли простыню накинуть сверху, честно говоря, даже не помню. В общем, кто-то прикинулся этим музыкантом и увел школьников, а настоящий музыкант счастливо свалил из школы. «Предлагаешь нам с тобой накинуть простыни и прикинуться кем-то из лордов?» Звонко рассмеялась я, представив, как это будет. «Хотя... Слушай, а если наших парней попросить?» «Думаешь, согласятся?» — с сомнением спросила Оксана. «Согласятся, если не хотят, чтобы этот проклятый концерт сорвался». «У меня идея!» — воскликнула я и схватила телефон. Времени было катастрофически мало, а нервы, несмотря на начало дня, были на исходе. Однако после отпуска у меня было полно энтузиазма, и я не собиралась подводить Вадима. Он всегда хвалил меня за креативность, а для меня его похвала многое значила. Первым делом я позвонила ему. «Шеф ведь? Нужно его согласие». На этот раз он все же взял трубку. Я же сказал, все решай с Павлом, напряженным голосом сказал Вадим. Это срочно, правда, срочно, вздохнула я. Говори только быстро, коротко велел Вадим, и я с кроговоркой обрисовала ситуацию и получила согласие шефа. Что случилось? тревогой спросила я. Из садика позвонили, дочь на скорой увезли, еду в больницу. Поняла, Вадим, все будет хорошо, воскликнула я. «Спасибо, Наташа. Я на тебя рассчитываю. Делай, как считаешь нужным. Как только освобожусь, позвоню», — ответил Вадим и отключился. Вздохнув, я прикусила губу. «Без шефа будет сложно, но мы справимся. Надеюсь, с его малышкой действительно все будет хорошо». Я переговорила с администратором, организовала групповой звонок с Сашей, Лешей и Марине, быстро и четко обрисовала ситуацию и подытожила... В максимально короткое время нам нужно инсценировать выход из гостиницы одного из лордов. Думаю, лучше всего Гектора. Во-первых, он фронтмен группы, его все любят, к тому же у него длинные волосы, это удобно для маскировки. Лже-Гектор появится из запасного выхода и пойдет к Бентли, фанаты кинутся следом за ним. «А если они не поймут?» — спросил Саша. «Поймут, мы это организуем», — усмехнулась я и продолжила. «Пока фанаты будут атаковать нашего лжегектора, мы выведем группу через центральный выход. Нужно будет точно рассчитать время прибытия кортежа для них». «А кто будет гектором?» — не отставал Саша. «Ты», — ответила я. «Почему гектором должен притворяться я?» — заныл он тотчас. «Вы одинакового роста и телосложения Ну, «Но лица-то разные». «Никто и не увидит твоего лица. Прикроешь волосами, очками и маской». «Так, Оксана, ты поедешь за париком и одеждой. Думаю, обычная кожаная куртка подойдет. Марина, на тебе организация кортежа. Будь все время на связи со мной. Парни, гоните сюда, обговорим детали на месте». «А ты что будешь делать?» — недовольно спросила Марина. Ей не нравилось, что я беру на себя руководство в отсутствии шефа и его зама. «Руководить процессом», — четко ответила я. «Плюс на мне будет задание информировать фанатов о выходе Гектора». «Ребята, всем все понятно?» «Понятно», — опять сказала Марина. «Но, Наташа, это какая-то глупость. Это непрофессионально. Тебе надо было убедить их турменеджера, что избавиться от фанатов невозможно. У них что, мало охраны?» «Марина, не будь столь категоричной». «Наташа, при чем здесь моя категоричность? Мы должны работать, а не устраивать цирк». В 90-м году группа «Кино» приехала в Иркутск. После концерта их провожала толпа фанатов. Они перевернули автобус, в котором должны были ехать музыканты. И знаешь, музыкантов спасло то, что их в автобусе не было. Они разыграли фальшивый отъезд. В автобусе куклы были, и таких примеров огромное множество, Почитай воспоминания и мемуары. Фанаты — это толпа. Толпа — неуправляемая стихия. Она может быть небезопасна для музыкантов, а мы за них головой отвечаем, — сказала я без лишних эмоций. «Кто из нас не профессионал?» Марина ничего мне не сказала, да ей нечего было сказать. Мы обговорили еще некоторые детали и распрощались. Времени у нас было мало. «Не понимаю ее», — покачала я головой. «Когда я пришла, мы очень хорошо общались, переписывались, в кафе как-то ходили. Ее родители мне квартиру сдали. А потом с Мариной словно что-то случилось. Все, что я делаю, ей не нравится». «Ты что, не поняла?» усмехнулась Оксана. «Маринка на шефа давно глаз положила. Все ждала, пока разведется. А тут он на тебя засматриваться стал, вот ее и плющит». «Классно», — проворчала я и осеклась. «Стоп, а с чего ты решила, что Вадим на меня засматривается?» «Это невооруженным взглядом видно», — хихикнула Оксана. «Так, мне пора, я поехала. Скоро буду». «Хорошо», — кивнула ей я и снова направилась к стойке администрации. Нужно было разрулить еще несколько вопросов. Например, требовалась помощь охраны. Несколько человек должны были сопровождать нашего лжегектора для достоверности. Ну и для безопасности. А то его сначала на тридцать частей разорвут, а потом поймут, что это был не их кумир.